Глава 25. Свадебный переполох. Ася. Смотрю на себя в зеркало и не понимаю, зачем я вырядилась. Ведь можно было поставить розчерк в документах, не выходя из номера отеля, и покончить со всем этим фарсом в один короткий миг. Безумно дорогое платье, шикарные туфли, драгоценности, профессиональный макияж, маникюр, прическа от известного стилиста. Все раздражает Хочется в клочья разорвать на себе нежную ткань, взъерошить волосы и сбежать, оставив номер и после себя пустоту, туфли и тонкий шлейф парфюма. Длинные серьги от Павла приятно щекочут плечи холодными янтарными каплями. На мгновение замираю. Наслаждаюсь расслабляющими ощущениями. Но стоит мне закрыть глаза, и я тут же начинаю тонуть и задыхаться в умоляющем голосе Раисы. «Асенька!» Ты же совершаешь огромнейшую ошибку. Вы же фактически семья. Ладно, если бы ты не любила Дмитрия, другое дело. Как же ты Сашеньке все объяснишь? Девочка моя, одумайся. Дима для него больше, чем усыновитель. Если бы ты только видела, как в тот день между ними зарождалась первая связь, как в моём кабинете они смотрели друг друга в глаза, сплетая тонкие ниточки доверия. Ты бы не посмела так предать ребёнка. «Раечка, не нужно, нерви душу. Я сделаю всё, чтобы Сашка был счастлив». «Лучше бы я не говорила ей ничего. Знаю, что любит меня как родную дочь, но, боюсь, не сдержится. Расскажет всё Воронцову раньше времени». Хотя глубоко в душе мне так хочется, чтобы он пришел и забрал меня к себе, вынес на плече, как дикарь. Закрыл у себя в квартире и никуда не отпускал из своих объятий. Тяжкий вздох позволяет рассеять последние капли сомнения. Встряхиваю головой, приходя в себя. «Пора, Ася. Ты слишком далеко зашла, чтобы позорно бежать со своего Титаника. А что, если и мой пойдет ко дну?» Если засосет так, что никогда оттуда не выплыву. Глаза щиплет от слез. Не позволю эмоциям брать верх. Часто моргаю, прогоняя раздражающую влагу. Все, пора. Шепчу своему отражению в зеркале и, скрепя сердцем, выхожу из номера. Павел должен ждать внизу. В голове отдается звук собственных шагов, но я продолжаю идти вперед. Створки лифта бесшумно отворяются, выпуская меня прямиком в роскошный холл оформленный в английском стиле. Чёрно-белые и бордовые красные тона в сочетании с предметами роскоши заставляют чувствовать себя этакой, затерявшейся золушкой среди блеска и шика. «Ты прекрасна». Павел улыбается, протягивая мне руку. «Пойдём. Мой адвокат привёз брачное соглашение. Ты должна повторно ознакомиться с ним и поставить свою подпись». Мои пальцы ныряют в тёплую мужскую ладонь, и я чувствую, как по руке к затылку пробегают искорки тока. Волнение неприятным холодком сползает по спине к резцу. Пересиливаю дрожь и делаю первый неуверенный шаг навстречу своей новой жизни. Мы направляемся в ресторан за стеклённой крышей. В этот момент меня перестаёт волновать интерьер этого шикарного места. Я словно попала в зувалированное чистилище. Душно. Темно. Постыло. Добрый вечер, Анастасия Петровна. Солидный мужчина, сорока лет, протягивает мне свою ладонь для рукопожатия. Владимир Зольц. Адвокат Павла Аркадьевича. Я пытаюсь улыбнуться ему, пожимая руку. Перевожу взгляд на рядом стоящую женщину. Анна Григорьевна. Добавляет он. Регистратор гражданских актов. Здравствуйте. Рада знакомству. Отвечаю на автомате В голове поднимается шум. Чувствую себя не в своей тарелке и боюсь выдать свое нелепое состояние. Ладони покрываются влагой. Почва едва не уходит из-под ног. В легких огнем горит смятение, замешанное на страхе, боли, отравляющей любви и тоске. Тоске. По нему. Сглатываю, пересиливая бешеное сердцебиение. Пытаюсь незаметно дышать. «Приступим». Голос Павла звучит, словно гром среди ясного неба. Вздрагиваю, ощущаю прикосновение его ладони под лопатками. Он говорит спокойным тоном, но даже бархатный оттенок его голоса сейчас способен меня оглушить. «Присаживайтесь, прошу вас». Реальность вокруг нас начинает вращаться с бешеной скоростью. Сажусь на стул, любезно отодвинутый женихом. Перед глазами начинает мелькать чьи-то руки золотыми часами на запястьях, листы с параграфами, кто-то что-то объясняет и тыкает дорогой чернильной ручкой в циферке которые расплываются черными пятнами. Меня настойчиво отвлекает тошнота, неумолимо подступающая к горлу. Прошу воды, выныривая из монотонного гула голосов. Делаю пару глотков и снова прячусь в свою тесную раковину. Пару минут передышки и неприятные чувства снова одолевают мой организм. Дразнит подступающими спазмами. То накатывает, то дает возможность отдышаться и снова по новой терзает нутро. Не выдерживаю. Беру ручку с огромным желанием покочить с этим побыстрее и уйти в номер. Снять с себя удушающий наряд, встать под холодный душ и реветь. Пока боли тоска не отпустит мою душу окончательно. Где мне нужно поставить подпись? Вот тут, пожалуйста, Дмитрий. Звонок Раисы вынудил меня обернуться в наш дом, в котором совсем недавно мы были счастливы вместе. Здесь все началось и так же быстро закончилось. Вхожу внутрь замираю в холле. Неожиданно для себя ощущаю гнетущую пустоту в центре груди. Теперь в нем господствует давящая тишина, поглотившая звонкий детский смех и радостный голос Аси. Ничего не изменилось с тех самых пор, как мы отсюда съехали. Только в воздухе ощущается холодок, проскальзывающий между лопатками неприятными воспоминаниями. Стоит взглянуть на порог, и последние ужасающие события врываются в память. Всё отмыто, почищено, но сюда больше не тянет, как раньше. Здесь зависло тяжёлое прошлое, от которого обязательно нужно избавиться.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 Кабинет хранит море воспоминаний. Подхожу к шкафу и достаю из него главную семейную реликвию. В свое время эта вещь в один короткий миг определила нашу соси судьбу. Внесла счастливый хаос в мою тихую спокойную жизнь. Я никогда не жалела об этом. Особенно сейчас. Меня распирает неудержимое желание исправить ошибки, которые мы с ней допустили по собственной глупости. Лютый наверняка прибыл на место, И ждёт моего эффектного пришествия на свадьбу. Времени почти не осталось. Но даже если моя девочка уже не принадлежит мне, формально, то по факту она всё равно останется моей женщиной. Потому что ей не под силу что-либо изменить. Забираю битую и лечу на выход. Пришла пора заявить свои права. Здравствуй, Ворон. Денис подсаживается ко мне в машину, небрежно захлопывая дверцу моего автомобиля.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 Не желаю отдавать другому, хоть убей. Пусть обвиняет во всех смертных грехах, только не отталкивает меня. Вот. Товарищ протягивает мне тонкую папку. держите Дим. Аванкулярный тест между тетей и племянником готов. Беру материалы. Открываю, ощущая, как вам не кипит ураган хреновых эмоций. Стоит черпнуть спичкой, и они рванут. Мало не покажется. Лютый.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 Скрип собственных зубов заставляет поморщиться от неприятных ощущений. «Этот сукин сын ее не получит, богом клянусь». оборачиваясь назад. Несколько секунд пялись на биту. Ту самую, которая мне досталась за слишком кругленькую сумму после осиного покушения на мой любимый необъезженный мерз. Лютый тотчас оценивает ситуацию. «Димыч, может, пощадишь хотя бы его тачку?» — Да хуя бабла стоит. Ручная сборка, таких всего пару штук с конвейера сошло. Тебе не хватит его наглой морды? — И не подумаю. растягивая губы в злородной улыбке. Павлу страховка покроет моральный вред и не только. — Ася моя женщина. Пора этому ничтожеству руки обломать да мозги вправить. Камеры по периметру вырубай хрен И можешь быть свободен. Я долго не задержусь. Только поздороваюсь. Ася. Золотое перо касается документа в том месте, где нужно поставить подпись. Моя рука настолько сильно дрожит, что вывести первую букву мне так и не удается, потому что в голове набатом звучит его голос. Это твой выбор, любимая. Пальцы не в состоянии надавить на лист и завершить росчерком процесс бракосочетания. Тяжелая ручка прытко выскальзывает из руки, шумно ударяясь о стол. За ней скатываются слезы, разбиваясь брызгами о желтый металл. поднимая на Павла затравленный взгляд и шепчу осипшим голосом. «Прости, мне нужно... мне очень нужно в дамскую комнату». «Не могу, не могу просто так взять и все перечеркнуть. Не могу забыть его, не могу вырвать из своего сердца». Не в силах выбросить из головы. Ты бледная, Настя. Павел насторожно осматривает мое лицо. Позволишь, я отведу тебя. Извините меня, ради бога, я сейчас вернусь. Лепечу я, поднимаясь со стула и подхватывая со стола клач. Павел встает следом за мной, приобнимает за талию и ведет в сторону туалетов. От эмоционального перенапряжения у меня кружится голова и не переставая мутит. Аппетита не было с самого утра. Все, что я смогла из себя втолкнуть, пару фруктовых йогуртов и круассан. «Я подожду здесь». Останавливаются у двери женской уборной. «Не нужно. Можешь возвращаться к ним. Я свяжу лицо и вернусь». Скрываюсь от Павла за дверью туалета и с облегчением выдыхаю. Мысль о том, что я совершила самый глупый поступок, тянув его в наше с Дмитрием неурядице, не покидает меня. Заставляет испытывать вину. Ведь Дима не отказывался от нас. Просто я не смогла проглотить и переварить свою обиду и боль. Кожа горит огнем, будто кто-то неустанно думает обо мне. Открываю кран с холодной водой и увлажняю ладони, прикладывая их к раскаленным щекам. Прохлада немного снимает жар, помогает прийти в себя и побороть тошноту. Потеряв потекшую тушь, разглядываю себя в зеркале и не понимаю, почему я все еще здесь, почему до сих пор не ушла. Я не смогла переспать с Максом, не решилась выйти за Павла. Так какого черта я себя мучаю? Живьем загоняю в кипящий котел. Ведь каждый раз убеждаюсь в том, что Дмитрий, даже находясь на расстоянии, способен крепко удерживать меня рядом с собой за горло. И эту удушающую, сладостно-мучительную связь я не в силах разорвать, как бы ни старалась. Хуже всего то, что я испытываю от этого какой-то извращенный кайф. Горю желанием дышать им бесконечно, купаться в любимых хищных глазах и наслаждаться жаркой близостью. Разве я многого прошу? Ведь до определенного момента с ним было именно так когда Дима меня обнимал, и я утыкалась в его плечо. Тогда и ощущала в полной мере всю прелесть этого самого мужского плеча рядом. И сейчас невыносимо хочется того же, ни с Павлом, ни с Максимом, ни с кем-нибудь другим, а именно с ним. С моим неидеальным мужчиной, который принял меня такую же неидеальную, находясь рядом, подарил целый космос, воскрешая в памяти все то хорошее, что между нами было и мой безумный план начинает рушиться, словно песочный замок. Решение уехать домой к сыну настойчиво пульсирует в голове. Не представляю, как буду объясняться с Павлом. Теперь мои щеки полыхают краской смущения не только от стыда, а также из угрызения совести. Делаю глубокий вдох, ведь чувством не прикажешь, как и сердцу. Промокаю руки салфетками, выхожу из дамской комнаты и останавливаюсь, натыкаясь на прямой взгляд коре глаз. Не ушел, значит. Устала выдыхаю и решаюсь не тянуть кота за хвост. Прости, Паш. Помолчи. Серов прерывает меня твердым голосом, но сразу же смягчает тон. Если бы ты сейчас согласилась подписать брачный договор, мне бы пришлось лично отсрочить бракосочетание на пару часов. Но почему ты был убежден в том, что ты передумаешь. Мужчина держится уверенно и спокойно, слегка улыбаясь мне. от Отчего я еще больше теряюсь? Почему ты так решил? нежно кусая губу, и виновато смотрю ему в глаза. Павел не отвечает. Достает из кармана мобильный и молча набирает чей-то номер. Достает из кармана мобильный и молча набирает чей-то номер. Серов стоит близко. Через мгновение из динамика отчетливо слышится резкое и очень знакомое по тембру голосу. Да. Моё сердце тотчас ухает в пятки. Замираю, не дыша, прислушиваюсь. Не знаю, из-за чего тебя пермкнуло Я, честно говоря, в шоке. Но если тебе она нужна, приезжай и забирай её. Если нет, я сам позаботюсь о ней. Второго шанса не дам, ворон. Слишком лакомая девочка. А ты её почти просрал. Выходи. Резкий ледяной тон прошивает меня током, заставляет вздрогнуть и часто дышать. «Отзывай псов и женщину мою отдай! Она тебе не принадлежит, серой Чудовищная тяжесть с грохотом опускается на капот. Этот звук я узнаю из тысячи. Отчётливо слышу, как звучно вылетает из рамы стекло одно за другим. «Господи, что он творит!» «Варвар!» Слетает шёпотом с языка. «Сука, твою мать!» шипит Павел, болезненно морщась. «Надеюсь, дружище страховка тебе компенсирует гибель тачки!» ясно рычит Воронцов, нанося очередной разрушительный удар, от мощности которого в моем животе скручивается тугой узел страха. Пальцы немеют, да хруста впиваясь в клатч. Только бы не поубивали друг друга. Из-за оглушающего шума Серов отставляет от уха мобильной зажимая пальцами переносицу. На напряжённом лбу мужчины проявляются крупные пульсирующие вены, скулы вздуваются желваками, красные пятна покрывают его мужественное лицо. и этот немного понервничал, знаешь ли». В трубку хрипит воронцов, переводя шумное дыхание. «Совсем чуть-чуть». Хруст стекла и треск пластика врезаются в виски с удвоенной силой. Вздрагиваю в очередной раз. «Боже! Зачем? Прекрати!» Мысленно молю, едва не падая на пол. Павел раздраженно закатывает глаза. Какое-то время терпеливо слушает моего психа. «У меня нагло увели любимую женщину!» Дмитрий и Рёвом обозначают причину гнева, сопровождая свою ярость очередным сокрушающим треском стекла. «А вот, решил зайти и поздороваться!» «Заявить свои права!» «Ты кретин, Дима!» Гневно выплевывает Павел, отключая связь. «Оборзевший Бэтмен, блять!» Мощная рука Серова с резким размахом запускает девайс в мраморную стену позади меня. Треск, разлетающегося от удара осколки айфона, вырывает из моего горла пронзительный вскрик. «Психи!» Ворчу я, мысленно и визуально оценивая масштабы бедствия. «Меня трясет!» Кожа покрывается ледяными корочками. Вокруг нас ни души. Что это значит, Павел? Сглатываю, окончательно осознавая тот факт, что оба мужчины знакомы. Причем не просто знакомы, а находятся в каких-то тесных взаимоотношениях. Ты же не думала, что я слепо женюсь, не выяснив, кто ты и что собой представляешь? Павел говорит серьезным тоном, без доли насмешки но его лицо не выражает враждебности ко мне. Агрессивность уже схлынула. Мягкий взгляд мужчины позволяет немного расслабиться. «Чувствую себя так неловко, что хочется провалиться сквозь землю. Да я даже предположить не могла о таком. Какое-то неправильное истечение роковых обстоятельств, черт возьми!» В наше время верить женщинам, бессобранному на нее досье, слишком опрометчиво. С горечью усмехаюсь я. «Здесь, конечно, ты прав». Я должна была об этом подумать, но вот как-то не до этого было. Павел замечает мою симку рядом с моими ногами, подходит и поднимает ее с пола, выпрямляется передо мной в свой полный рост. Я дышу ему в грудь, едва доставая макушкой до подбородка. «Подними глаза, подними глаза на меня!» Мягко приказывает мне, я повинуюсь. «Ты молчала о нем до последнего, Настя!» Я когда узнал, чья ты девушка, я опешил Потому что после нашей второй встречи я твёрдо решил тебя добиваться. Зачем ты согласился на брак? Мой голос дрожит от волнения. Ты ведь осознанно пошёл против него. Потому что в жизни постоянно приходится делать выбор и чем-то жертвовать. Я сделал свой, но ты сама изменила хоть событий. Решила за нас троих. Воспользовавшись своим правом выбора, последнее слово я оставил за тобой. Но ты предполагал, что я могу отказаться, ведь так? Естественно. Скажу больше. Я был уверен, что ты откажешься. Почему? Он окончательно приводит меня в замешательство. Потому что я знаю, что ты для него значишь. Вижу, что ты чувствуешь по отношению к нему поэтому сомневался до последнего в адекватности своих действий. Но и ты должна была сделать правильные выводы, верно? Согласна. Настя, я отступлю, если только ты сейчас не попросишь меня об обратном. Решай. Либо остаёшься со мной, либо возвращаешься к нему, пока он окончательно не свихнулся и не разнёс там всё к чёртовой матери. Паш, «Ты очень хороший, правда, но бороться с судьбой бессмысленно. Я не могу перешагнуть эту черту. Пыталась себя переубедить, но все бесполезно. Я бы хотела возместить твои непредвиденные расходы хотя бы частично». «Ты серьезно?» Серов заходит со хриплым хохотом. «Иди сюда». Приобнимает меня за плечи, вынуждая уткнуться носом в горячую грудь. «А машина?» Он ведь её угробил. Чёрт, а как же ваша дружба, как же всё нелепо вышло? Оставь это нам. Ты должна думать о другом. Как стать счастливой? Пока ты только делаешь всё с точностью да наоборот. Загоняешь себя в угол и мучаешься. Я слушаю умеренный стук его сердца и пытаюсь понять этого мужчину. Но ни один его поступок не поддаётся логике. Тебе пришло уведомление, Настя. Его голос возвращает меня в реальность. «Думаю, нас дождались на улице. Идем». Серов отступает, позволяя вдохнуть полной грудью. Открываю клатч, дрожащими руками достаю мобильный. Судорожно выдыхая вытираю слезы, когда надпись «Любимый» начинает расплываться и растворяться на глазах. Палец касается экрана, принимая СМС. «Даже если ты стала его женой, я тебя все равно отвоюю». «Выходи! Не дури, малыш! Я тебя люблю больше жизни!» Эмоции захлёстывают в один короткий миг. Меня только что прокрутили на центрифуге и выбросили во Вселенную. «Желаю удачи, детка!» Голос Павла доносится в сознание сквозь густой туман. Ноги сами срываются с места и несут меня к выходу.